Макс посмотрел на Дениса и все понял. «Пойдем, Эдик, ну-ка, быстренько!» Он засуетился, стал подталкивать возницы к выходу. Тот упирался, не хотел, не понимал, почему он должен уходить, что происходит. Возницын очень ослаб, проведя больше суток в замкнутом пространстве. «В чем дело-то?» «Ты не понимаешь? Парню надо проститься с отцом. Давай, что ты как маленький, ей-богу!» «Скорее, дядя Макс!» — умоляюще сказал Денис. — Почему он нас так торопит? — возмущался, выворачиваясь Эдуард Георгиевич. — Расстроен ребенок. Шевели поршнями, Эдик. Оставшись наконец наедине с умирающим отцом в просторной палатке Возницына, Денис осторожно простер над телом Сергея обе ладошки, прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, настраиваясь. Он увидел, что происходит в организме отца, и понял, насколько сложна сейчас задача, какого огромного количества сил она потребует. Когда умирала мама, он не смог. Он знал, что не сможет. Он чувствовал ее боль, слышал ее последний вздох. Он вместе с ней цеплялся за жизнь и не удержал. Испугался. Не сумел. Но ведь теперь все не так. Каждая спасенная жизнь –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 а потом не менее 10 лет принимать средства. Можно было ждать, искать новых лабораторных крыс, но был ведь уже готовый вариант. Надо было только найти его, доставить и изучить. А Макс давно уже успел зарекомендовать себя как специалист по деликатным поручениям за хорошее вознаграждение. Выполнял работенку для Ганзы, потом о нем узнал Возницын, предложил задание и гонорар. он был одновременно сволочью и талантливым ученым. Препараты его, разработанные ровно на случай такой войны, от облучения действительно защищали, с последствиями боролись эффективно и были на весь золото, потому что в метро на убогом здешнем оборудовании и без обученных ассистентов Возницыну их больше синтезировать так и не удалось.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 Полина, которая выхаживала безвестного путника, несмотря на собственную смертельную болезнь, что-то перенастроила в обветренной, изрубцованной душе викинга. И он решил убедить Сергея и Полину идти в Москву с ним. Рассказы о Возницыне, о метро, тень надежды на исцеление сделали свое дело. Да, Возницын не собирался лечить своих лаборантов. Но Макс не знал, что профессор и не может этого сделать, потому что лекарства все вышли. А когда они вышли из колонии, кое-что в нем стало меняться. Пацан стал ему как родной племянник. Чахоточный Сергей, как бестолковый, но честный и искренне младший брат. И он уже не мог просто выполнить свое задание. — А если б я сдох? — краснея спросил Сергей. — Неужели бы ты сдал Дэна старому живодеру?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 Они решили уйти из метро, разузнали, в каком направлении, судя по слухам, радиционный фон не так велик, думали с помощью Аллаха доберутся и до родных мест, но не вышло. Однажды, когда их семья остановилась на ночлег в заброшенной многоэтажке, на свет пришли лихие люди. Мужа во сне убили, Дину изнасиловали, сына украли. Убили ее сына, они забрали! тяжело вздохнул Макс. Она никак не хочет поверить в это. Нет, упирается, украли. Но он сбежал, я знаю, говорит она, он ведь настоящий мужчина. Пару лет она бродила по поверхности с караванами. Приняв, ее быстро гнали. Ни для каких работ она не годилась, мужики боялись к ней даже соваться. Она была хоть и надломлена, а таким от нее веяло, что любому делалось жутко. Что там вышло с отравлением шмелиным ядом, темная история. Кажется, весной в лесу на нее напал рой, но яд насекомых был в это время не смертелен. Дина долго мучилась, болела, но выжила. С тех пор шмели были ей не страшны. Оказавшись в колонии, она заново принялась искать своего сына. Сергей оказался сам виноват. Приняв ее, пригрев, он привел сумасшедшую к своему сыну. Денис, в отличие от других детей, не отверг Дину, и замочек защелкнулся. Именно в Дениске окончательно и бесповоротно Дина узнала своего Русика. В тот злополучный день, когда на колонию напали шмели, она не погибла. На нее набросился целый рой, но вреда не причинил. Она была уже невосприимчива к шмелиному яду. Дина взяла защитный костюм невысокого хирурга и двинулась по пятам за беглецами. В надежде вернуть себе Русика. «Не сходится», – перебил Сергей. «Как она попала в туннель?» «Я отлично помню». Ангин задвинул засову. Ей помог Аркадий. Поняв, что ничего другого не остается, он решил вернуться за защитными костюмами для себя и Гриши, чтобы подняться на поверхность. Она убила его? Не было нужды. Она просто втолкнула его в зал, полный шмелей. А вот с Гришей расправилась». Дина все время следовала за беглецами, не теряя надежды вернуть своего сына. Именно она отперла дверь в подвале дома Тихона, и все то время, пока путешественники гостили у Долинных, находилась неподалеку. Она убила сопровождающего аборигена в поле перед нападением удильщиков. Ей на миг показалось, что здоровяк угрожает ее драгоценному Руслану. Она умела прятаться, а главное ждать, долго, терпеливо. Она всегда находила норку неподалеку от беглецов и следила за ними. В гостеприимной деревне, построенной на вышках ЛЭП, она жила в крайнем доме, сказав, что сбежала от пещерных и заплатив патронами за молчание. В лесу стало сложнее. Она каждую секунду могла стать добычей дикарей, но тут ей повезло. Она даже попыталась спасти Дениса, проникла в пещеру, уложила нескольких пигмеев, но вывести мальчика не успела. из леса вернулась большая группа сородичей, пришлось ретироваться. По дороге до Москвы Дина разработала план действий и спустившись в метро на авиамоторной и расплатившись патронами, перенесенными из колонии, приступила к его выполнению. В метро она оказалась раньше беглецов, так что время у нее было. Одно неясно: как она проведала о возницыне и лекарствах, которые могут спасти Сергея. Значит, их следует как можно скорее уничтожить, Тогда Сергей умрет, а мальчик останется с ней. Для Коломина в этом как раз загадки не было. Ей рассказала Полина. Дина несколько раз помогала Полине в медблоке. Там они и разговорились. Когда Дине было нужно, она умела очень хорошо, человечно общаться. Полина жалела Дину в ее беде, делилась с ней. Это случилось до того, как Дина познакомилась с Денисом. Сергей кивнул. Тогда все становится на свои места. На авиамоторной она случайно узнала, что Летягин и его помощник несут какие-то лекарства на Новогиреево. Она уже все знала о Возницане подглядывала, подслушивала. Знала, что Сергей умирает, понимала, что если убьет его сама, оттолкнет от себя Дениса. Решила сделать так, чтобы лжеотец ее Русика умер сам от болезней. И тогда она придет на помощь, утешит мальчика. А для этого надо было просто убрать профессора и его ассистента Летягина, выбросить лекарство. Летягина, который доставлял лекарства, не те самые, а просто какие-то, по поручению Возницына, убила. И человека, который был с ним, тоже убила, чтобы не оставить свидетеля. Дошла до площади Ильича. Бойцы на блокпостах, патрули, жалели несчастную женщину, у которой совсем недавно погибли родные и не слишком усердствовали в проверке. Возницин старый козел, пристал к ней, как муха к мёду. Дина назначила ему свидание в туннеле, вдали от чужих глаз. Хотела убить, но решила оставить, как приманку. Были в ее плане подстраховочные варианты, отходные пути. Готовила она и ложный след. Нет никого хитроумнее безумца. А нужно ей было только одно Быть со своим сыном Умолить Аллаха вернуть его из мертвых Хотя бы ненадолго Аллах не слышал Бедная женщина, сказал Сергей Макс взглянул на него с усмешкой Несчастная Сколько народу положила Пацана твоего чуть не утащила Где она сейчас? Под замком, коротко ответил Макс Сергей помедлил, размышляя, стоит ли но все же спросил, «Могу я ее увидеть?». Теперь настал черед взять паузу Максу. Он тянул с ответом несколько минут. «Что тебе так уперлось?» Коломен твердо поглядел на него. «Ладно, попробую договориться», — со скрипом сдался Викинг. Небольшие клетушки для нарушителей общественного спокойствия были оборудованы в душном помещении в торце перрона, напротив блокпоста. Бойцы на кордоне шутили, что выполняют роль еще и тюремщиков, а старшей смены – хозяина. Сейчас тюрьма почти пустовала. В одной из клетушек спал на узкой деревянной скамейке оборванный маленький мужичонка, сладко посапывая во сне. Его, похоже, нисколько не смущали условия, в которых он оказался. Соседнюю клетушку занимала Дина. Она сидела на такой же скамейке, не шевелясь, в одной позе – опустив руки между колен и склонив голову. На левой ноге виднелось небольшое утолщение – бинт. Когда Макс загремел ключами, вставил нужный в замок решетчатой двери, повернул и со скрипом открыл дверь, она быстро подняла голову, мельком глянула на визитеров и снова спрятала лицо за длинными, темными с проседью волосами. Сергей вошел, сел рядом с ней на скамейку, Макс остался стоять у двери. Некоторое время Сергей молчал. «Прости меня», – наконец начал он. «Я был жесток с тобой там, в туннеле. Я не должен был говорить того, что сказал». Она молчала, но он видел, Дина внимательно его слушает. «Я знаю», – продолжал Сергей. «Ты хотела моей смерти. Я понимаю, почему. И не держу на тебя зла. Не держи и ты на меня». Она едва заметно кивнула. «У меня только один вопрос», – сказал Сергей после паузы, не слишком надеясь на ответ. «В ту ночь в колонии, когда ты пришла с караваном джедая, почему ты заплакала, когда услышала про шоколад?» Дина вздрогнула, но смолчала. Сергей посидел еще несколько минут, понял, что она не отзовется, поднялся. До двери был всего шаг. «За два дня до гибели», — вдруг сказала Дина. Мавсар рассказал Руслану про шоколад. Какое это было сказочное лакомство, что шоколад был молочный, горький, с орехами, с изюмом, белый и черный, воздушный. Мой мальчик, он... Так хотел когда-нибудь попробовать. Я обещала. Я обещала его угостить. Обещала. А он... Она умолкла и совсем низко опустила голову. Сергею послышалось нечто, похожее на тихий всклип. Комок подкатил к его горлу. В эту секунду он простил ее окончательно. «Желаю тебе», – сказал он, изо всех сил стараясь, чтобы голос его не дрогнул. «Обязательно угостить шоколадом своего будущего сына. Или дочь. Как получится». Когда он вернулся в палатку, Денис все еще был без сознания. Макс поглядывал на Сергея внимательно, но от комментария воздержался. Однако Сергею и без слов было понятно. Макс никогда не поступил бы так, окажись он на его, Сергеевом месте. И черт с ним, Не допитый чая остыл. Сергей осторожно опустился на койку в ногах сына и тут шумно ввалился Возницын. «А я все думаю...» Макс бросил на него яростный взгляд. Тот смешался, сделал комично испуганную физиономию. И «Извините», – прошептал он. «А я все думаю, как там мой бывший сотрудник, поправился ли? Решил вот заглянуть, проведать». Сергей побледнел и, игнорируя Эдуарда Георгиевича, таким же шепотом сказал Максу. «Знаешь, был один человек, с которым я когда-то давно работал, уважал и доверял ему. Но не всегда и всем удается оставаться в этом мире людьми». И Возницын исчез. Навсегда. Макс хмыкнул. «Ну, вроде все. Закончилось приключение». «Нет», — покачал головой Сергей. «Мне надо... Мне надо еще сделать кое-что». Он снова укрыл отбросившего плед спящего сына, осторожно погладил его по спутавшимся от спаренных волосам и прошептал. «Ничего, сынок, ничего. Все теперь у нас будет хорошо». Денис вздохнул и улыбнулся во сне. Эпилог Она стояла на своем месте. Недвижимая, вечная. Статью и мощью, похожая на античный храм. Ленинка. Великая библиотека. По растрескавшемуся черному асфальту струилась подземка. Ледяное крошево клубами неслось в низком небе. На короткие секунды выглядывала из ватных туч луна. Особняки окружающую библиотеку были мертвыми, сухими как буханки черствого и плесневелого хлеба. Неподалеку прикрывая Сергея маячил до зубов вооруженный Макс, а Сергей стоял перед ней безоружный в обтрепанном защитном костюме. Окуляры кустарного противогаза запотели от волнения, но он все видел. Майский полдень, ласковое солнце, детей, киоск мороженого И ларек с газетами. Легкие, невесомые облачка в лазурном небе, тень от фронтона библиотеки и нагореты до светла асфальт, облепленного студенточками вдумчивого старика Достоевского на каменном троне. Полину в летнем легком платье и в кокетливых темных очках. Ее улыбку. «Я выполнил обещание», — шепнул ей Сергей. «Я все помню. И буду все помнить всегда». «Спасибо!» – хрипло сказал он Максу. «Спасибо, дружище!» «Теперь все!» «Теперь домой!» Миновали еще две недели. Денис восстановил силы и завтра должен был выходить на занятия. Он уже обзавелся на станции приятелями, с которыми пропадал по несколько часов, а возвращался счастливый и голодный. Сергей также чувствовал себя отлично, прошел медицинское обследование, здоров почти полностью».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 С в туннеле он так рвался не в последнюю очередь, потому что просто тревожился за дочь. «Вы не думайте, он добрый!» Марина с улыбкой погладила отца по плечу. «Добрый старый лев!» Денису понравилась девочка, и он ужасно этого стеснялся. «Пап, а ты знаешь, ведь именно Денис спас тебя в колонии!» сказала Марина. «Если бы не он, возможно, ты бы не выжил!» «Я немножко помог дяде-хирургу, вот и все!»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 «Да ладно, пап. Они ж друзья. Ты сам сказал. Не проболтаются. Я еще никому не рассказывала». «И не начинай», — сказал Макс с легким оттенком паники в голосе. «А уж мне как охота». «Интересно, интересно», — мстительно сказал Сергей, снова вспоминая неприятную сцену на Перова, как его там этот ласковый лев чуть не удушил. Его бабушка, а моя прабабушка в детстве, звала его Адуванчик. Он был щекастый. Я потом фотографию найду. «Вот как», — сказал Сергей и новым взглядом посмотрел на Супермена и спеца Макса. Тот сделал страдальческое лицо и с шумом втянул воздух. «Да», — продолжала Марина, — «а когда сердилась, называла его Адуван». «Все, в разведку тебя не беру», — пробормотал Макс, адресуясь к Марине и невзначай заозирался, будто потерял что-то. «Опять уроки не сделал. Адуван несчастный».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 и серьёзным лицом подошел к Максу. Тот сидел злой и красный. «Дядя Макс, ты Дуня?» – с сочувствием спросил он. Сергей хрюкнул снова. Марина хихикнула. «Не бойся!» – Денис похлопал ладошкой по лапище Макса. «Мы никому не расскажем, меня тоже дразнят!» и вернулся на свое место. «А тебя?» – след ему сказал Макс. «Не только сам в разведку не возьму, но и другим отсоветую!» Что, «Что ж ты, брат Дуня?» – с трудом начал Сергей, утирая выступающие от смеха слезы. «Раскрываешь ребенку такую компрометирующую информацию!» «Ой, спасибо, Мариша, развлекла!» «Вообще-то...» – угрюмо сказал Макс. «Я рассказывал ей про другого человека. Просто как сказку на ночь. Но она девочка умная, разобралась». «Да ладно тебе, Дунь!» – смеяться Сергей больше не мог, только стонал от смеха. «Не оправдывайся, мы понимаем!»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 И это было прекрасно. 2010 год. Читал Дим Димыч. Конец книги.